Глава двадцать «Родненькие вы мои, как же я по вам соскучилась!» На разный манер повторяла Дуня и даже не замечала этого. «Дусенька!» — рыдала Мотька, не в силах больше ничего произнести. «Евдокия, девочка моя!» — прижимала Дуню к своей груди Евпроксия Елизаровна. «Я знала, что ты не пропадёшь!» Все всплакнули на радостях, потом бросились обхаживать Дуню, а когда она была отмыта и накормлена, проводили её к Гришане. Рана у него была глубокая, но чистая и, если можно так сказать, аккуратная. Однако, если бы не носимая Гришкой защита, то умер бы на месте, а так лежит, лечится. В основном лечение заключалось в первоначальной обработке раны и дальнейшей поддержке организма. С этим Мотти и Кошкина сами справились, взяв снадобья из Дуниного короба. «Гришенька, как же я счастлива, что ты жив!» Увидев своего верного охранника, боярышня едва не разревелась, но сдержалась. «Прости меня, Евдокия Вячеславна, не сберег тебя и с поисками не помог». Григорий попытался сползти с лежанки на пол и тоже чуть не расплакался, так ему было обидно, «Что ты? Что ты?» — заволновалась Дуня. «Не смей шевелиться, пока рану не осмотрю». «Да заживает уже!» — отмахнулся воин. Надоело лежать. Одна радость, когда ладушка приходит и тело мнёт. «Ладушка? Какая такая?» «А, лада!» — улыбнулась боярышня. «У этой ладушки золотые руки». «Истинно говоришь, и душа у неё светлая». «Прав ты, соколик!» — поддакнула Дуня в торе своей недавней неизвестной утешительницы. «Дивно, что замуж не вышла», — отчего-то не успокаивался Григорий. «У нас бы за такую все парни передрались бы». так кто у нас?» — вновь согласилась она с интересом, посматривая на убежденного холостяка. «Бояршня, а ты не знаешь, каков ряд у Лады с боярами виными «Не знаю, голубь ты мой». Дуня осеклась, сообразив, что уже дважды обозвала Гришку на птичий манер, и, боясь заразиться птицовеличением, быстро изобразила отводящий порчу знак, а потом для верности перекрестилась. Григорий на всякий случай повторил за ней весь ритуал, и Дуня одобрительно кивнула, пояснив. «Чего-то я не того, чужие мысли прицепились». «Этого было достаточно». Евдокия задумчиво посмотрела в потолок, вспоминая свой разговор с Ладой. Поговорить о ней с Авдотьей Захарьевной она не успела, а теперь вот Гришка ею заинтересовался, словно сама судьба подталкивает эту банщицу к ней. — Я передам о нашем интересе Евпраксии Елизаровне, — ответила Гриша. — А она уж узнает у брата о выкупе. — Век тебе буду благодарен! — Григорий вновь постарался подняться, но Доня рукой надавила на него и, велев показать ей спину, начала осмотр. Новики стояли у входа, чтобы дворовые бабы не подглядывали да не распускали дурные слухи. «Так, вроде бы неплохо всё, но отвара продолжай пить. Даже если желудок расслабится, ты их пей, они не дадут воспалиться ранее внутри, и это для нас самое важное. Ходить можно и нужно». Но осторожненько, чтобы рану не тревожить. Матрёна Савишна продолжит обрабатывать её. Матрёна Савишна научила Ладушку за раной следить. Быстро вставил грешание. «Ну, значит, Ладе поручим», — усмехнулась Дуня. «Тело держи в чистоте, но рану мочить не нужно, и париться ещё долго нельзя будет, а отвар долго ещё пить». «Не меньше седьмицы, а лучше две, потом другие отвары будешь пить, но они уже не гадкие». Дуня сочувствующе посмотрела на него, зная, что отвар из мха, обладающий свойствами антибиотика, специфический, особенно в концентрированном виде. «Хорошо бы, а то от этого воротит», — пожаловался воин, но боярышня в ответ погрозила ему пальцем. Закончив с осмотром, Дуня облегченно выдохнула. В плену она боялась думать о том, жив ли Гришане. А если жив, то получает ли правильный уход. Сейчас же чувство благодарности к Кошкиной и Моти распирало. Молодцы они! Не допустили иноземных лекарей или непроверенных бабок, знахарок. Взяли на себя ответственность и не дали помереть Гришке. Дуня к знахаркам относилась настороженно. Очень уж разные они были — Рецепты хранили, иногда фантастически ценные, от предков, и развиваться не хотели. Оно и понятно. Осторожничали, берегли свои знания и не лезли за чужими. Непростая жизнь приучила их быть в тени. От Григория Дуня вернулась Кошкиной, чтобы переговорить с ней о Ладе, и застала ее за зарядкой. Бояра не смутилась. — Вот, тянусь понемножку... — пояснила она, пряча за спину черенок от лопаты. «Это же замечательно!» Евпроксия Елизаровна кивнула, соглашаясь, что это замечательно, а потом пожаловалась. «Некоторые думают, что меня не травили, а плохо мне было из-за принятого эликсира молодости». «Ого!» «Записочки присылают с просьбой указать чародея». «Э-э... Дуня не нашлась, что сказать?» И боярыня правильно её поняв, развела руками, показывая, что сама в шоке. Потом поставила черенок в угол и приготовилась слушать подопечную. «Евпроксия Елизаровна, много пользы на Москве будет от банщицы, помоги её выкупить», — не заставила себя ждать Дуня. «Хм, я приметила, что она понравилась тебе. Я бы тоже не отказалась от такой рукастой девицы». «Как и многие», — быстро согласилась Дуня, — Но вздела она указательный палец. Не столько для себя хочу её взять, сколько для всех. Это как? не поняла боярыня и нахмурилась. Дуня быстро замахала руками, демонстрируя, что не имела в виду ничего непотребного. Какое-то время Лада побудет при моей семье, освоится, а потом я её Екатерине представлю. А, -а, а, лекарку хочешь из неё сделать? поняла Кошкина. «Не совсем лекарку, но знающего человека», — поправила ее Дуня. «Надо, чтобы Лада побольше узнала о теле человека и как лучше его разминать. Там есть особенности. Екатерина знает, кого надо мять сильно, на грани боли, а кого осторожно поглаживать да потряхивать. А через годик я Ладу в Посадские запишу». Да ей вовек не расплатиться с тобой будет за учёбу. Катерина-то немалую деньгу потребует. Дуня не думала возражать, потому что на этом её план не заканчивался. Лада расплатится тем, что будет учить склонных к её ремеслу жёнок и мужей. Вот и появятся на Москве мастера, умеющие укрепить тело слабеньких младенчиков или помочь не терять силу старым или немощным. Хм... — Вроде правильно всё говоришь, но всё же не пойму я, зачем ей других учить, коли после обучения она сама может лекаркой стать и расплатиться? — Ну, на лекарку ей за год не выучатся, — заметила Дуня. — Да и муж не позволит ей по чужим домам ходить. Кошкина удивлённо выгнула бровь. Неужто на неё кто глаз положил? Она ж грех на себя взяла, в бабское переоделась, оставаясь девицей. Григорию по сердцу пришлась, — выдала тайну Дуня. — Вот чего он довольный лежит, — хохотнула боярыня. — А ему не век в боевых ходить, — с улыбкой добавила Евдокия. — Однажды я дам ему землицы и впишу в сословие детей боярских, так что Лада нужна нам вольной и уважаемой. Бояриня выгнала бровь чуть качнула головой. «Ох, мудришь ты, Евдокия!» Ты бы спросила сначала, «Захочет ли Гришка уходить от тебя?» «Да и Лада не научена жить своим домом!» «То так!» — вздохнула Дуня. «Но у них есть время, чтобы всему научиться, а я помогу. Поговоришь с Авдотьей Захарьевной?» «Поговорю. Узнаю, сколько она за девку свою хочет, и коли по рукам ударим...» то сразу выкуп на тебя запишем. «Есть у меня ещё один разговор к тебе, Евпроксия Елизаровна». «Ну давай, говори», — улыбнулась она, довольная активностью Дуни. «Скажи мне, все ли часы Петра Яковлевича проданы?» «Нет, Дунечка», — вздохнула боярыня. «Одни часы в дар владыке были отданы, а за остальные такие малые деньги предлагают, что стыдно продавать». «Мой человек говорит, что сговор имеет место быть». «Сговор?» Дуня была неприятно удивлена. «Ты иноземцев привечаешь, а они теперь говорят, что все наши новинки у них давно производят», — нажаловалась Кошкина. «А про часы наошибают, что это товар их пропавшего негацианта. Вот так!» «Да уж!» — растерялась Дуня, никак не ожидавшая таких заявлений — Она ожидала от иноземцев чего-то провокационного, но, по словам Евпраксии Елизаровны, они обобрали московских мастеров на идеи, вдогонку обвинили их в копировании и грабеже, и все это при спесиво раздутых щеках. Молодцы! Изумили до потери дара речи. Хорошо, что в Новгороде их не слушают. — Мне вот интересно... Наконец-то отошла от новостей боярышня. «У нас с европейцами понятие совести совпадает? Или происходят такие же непонятки, как с душой?» «Нет у них совести», — буркнула боярыня, не желая обсуждать более эту тему. «Ифпроксия Елизаровна, ну чего ты?» «Ай!» — раздраженно махнула она рукой. «Думала сына порадую, такие планы строили, и все впустую». «Да что ты!» — воскликнула Дуня, торопясь расправиться с огорчением Боярани. «Все чудесно складывается. Во-первых, никто ничего толком не сможет повторить, тем более часы. Во всем нужен навык, а он нарабатывается опытом». Дуня посмотрела на Бояранию, но та никак не отреагировала, и пришлось ей подсказать. «У нас же многие поделки были сделаны из дерева, а с ним надо много работать, чтобы был навык». Бояриня вяло кивнула, и Дуня медленно проговорила. «Дуб, кедр, особая береза — все это дорого». «С чего бы?» — скептически усмехнулась Кошкина и, раскрыв глаза, закрыла себе рот рукой. Дуня торжествующе улыбнулась. «Вот!» Так что сущие копейки наши новинки у них стоить не будут. Даже огромный стол для игры в шаробой дешевле от нас к ним вести, чем там свой изготавливать. И, кстати, со сладостями то же самое. Взять всем известные райские яблочки, которые сушат в монастыре. Время доказало, что их нельзя повторить. «Ой, не напоминай, все сушат, да вкус не тот». «А всё почему?» «Потому что там сладкий сорт. А кто вообще знает про сорта?» «У всех одна кислятина, которую только на сидр или на уксус спустить можно. А у бабушки Анастасии теперь за яблонями такой уход, что мелких яблок вообще нет». «Да уж, бабка твоя постаралась», — с уважением подтвердила Кошкина. «И наши мастерицы постарались, придумали затейливые рецепты, которые запросто так не повторишь». «И нет смысла повторять, потому как для нас яблоки, лесные ягоды, доступны, а для других это редкость. Так что помыкаются иноземцы, пытаясь повторить, да вернутся к нам». «Ох, Дуняша, твоими устами бы дымёт пить, всему нашла добрый знак, но как же часы?» И с часами тоже. Ты ж сама знаешь, как в Европе делают часы. Целый город платит за них мастеру, а он всю жизнь их делает. Ну, ты преувеличиваешь. Не намного. А мастера твоего сына сделали их проще, но значительно быстрее. И нам надо беспокоиться не столько о цене, сколько о поиске подходящего покупателя. И кто же для нас подходящий покупатель? Тот, кто купит много». «Я бы сравнила наши часы с писчими перьями, которые продает князь». «Он же их сотнями переправляет с купцами», — засомневалась Кошкина. «Уже на тысячи счет пошел». «И при здесь часы?» «Так и с часами так же. В мастерской Петра Яковлевича можно делать часы сотнями, мы же об этом уже говорили». «Я думала ради красного словца». «Нет, это реальные возможности. Просто в Москве не найти столько покупателей, чтобы продавать каждый месяц по сотне часов. А раз их нет, то нет смысла что-либо затевать в этом направлении». «Удивляюсь я тебе, как ты всё это понимаешь. Вроде бы просто и даже странно, что я обо всём этом не подумала, но мысли крутились совсем в другом направлении». «Главное, к чему я веду, — смутилась Дуня». «Нам необходимо завязать знакомство с негациантом из Португалии». «Португалия? Это по-новому или по-старому прозвание? Что-то я не помню такого королевства». Э -э, вроде раньше Лузитания звали», — припомнила Дуня из рассказов об образовании королевств. «Только это совсем древность». «Историю надо знать с истоков, а то не разберешь того, что сейчас происходит». — наставительно произнесла Кошкина. Э, э ну, наверное...» Боярыня укоризненно посмотрела на Дуню, а та грустно пожала плечами, в который раз с недобрым словом вспомнив отца Варфоломея, занимавшего роль её учителя. Но главное Дуня знала, сейчас португальцы впереди всей планеты открывают новые земли, и по всем признакам они нашли золотую кормушку в Африке — но держит это в тайне. Ладно, говори дальше, велела ей Кошкина. Так и говорю. У португальских негасантов есть проблемка. Они ищут достойный товар и готовы платить за него золотом. Так-так, Португалия, Лузитания. Это же очень далеко от нас. Если конно ехать, то через всю Европу, а коли по морю, то к Новгороду и потом конно. «Да, далековато. Но так получилось, что в Европе португальцев ничем не удивишь. У них есть всё то же самое, только больше, поскольку они привозят много диковинок с новых земель». «А у нас есть часы и прочая мелочёвка», — сообразила боярыня. «Да, мы нужны друг другу, как пчела и нектар». «Ой, Дуняшка», — засмеялась Евпроксия Елизаровна. «Теперь бы сыскать нам португальского негацианта, да остальную иноземную свору не обеспокоить». «Верно говоришь», — посерьезнела Дуня. «Слухи нам не нужны, как и нашему будущему товарищу по торгу Если мы договоримся, то ему предстоит везти золото к нам, а это небезопасно. К новгородцам, а потом уже к нам». «Нет, на следующий год мы будем вместе с Новгородом, так или иначе». Бояра тяжело вздохнула и согласно кивнула. Дуня помялась, но спросила. «А что с твоим отравлением? Есть надежда добиться наказания?» «Дуня, всё непросто. Мы же понимаем, что Горшкова действовала по наущению, а Борецкая отвертится от обвинения. Своими руками она не травила, не убивала, а её приказы были расплывчатые». Дуня кивнула, но ей хотелось, чтобы люди больше не обманывались насчёт Борецкой. А может, вдарить в колокол на Софийской площади и перед всем честным народом выложить правду? Уже у многих появились вопросы к Марфе Семёновне и её союзникам, над которыми даже суд не учинить из-за их высокого положения. «Ты чего там думала?» — строго спросила её Кошкина. «Сиди дома, а я к владыке». Мы хотим созвать совет господ и озвучить все накопленные обвинения. Охрану возьми, Евпраксия Елизаровна, — забеспокоилась боярышня. Возьму, жди моего возвращения.